тянущая ввысь Солнце клонилось к западу, заливая вершины багровым золотым светом. Пылающие отблески скользили по скалам, и долина будто дышала, мерно, глубоко, тяжело. Где-то в центре специально подготовленной пещеры, в круге покрытых рунами камней, темно-зеленое тело огромной змеи извивалось в медленной, почти торжественной поступе, как будто весь окружающий мир был лишь театром для ее величественного танца. Андрей стоял на уступе выше и смотрел вниз, затаив дыхание. Его зрачки были сужены, ладони напряжены, а сердце колотилось нервно. Не от страха, а от чего-то куда более глубокого, возможно, от осознания. Змея изменилась, безусловно, бесповоротно. Теперь ее длина была не менее 50 шагов. Каждая чешуя, глянцевая и плотная, словно вырезанная из полированного обсидиана, отливала зеленым фосфоресцентным свечением. Но самое важное – не внешний вид, а аура, ритмичная, проникающая сквозь плоть, биение ее ядра. Три звезды. Прошептал Андрей, не нуждаясь в подтверждении. Он чувствовал это каждой клеткой. Эта змея духовного ранга уже не просто зверь. Она была чем-то иным, квазимагическим существом, почти духовной сущностью, и теперь ее сила стала подобна истинному генератору энергии. Их связь была глубже, чем ожидалось, ведь самое странное началось через несколько вдохов. Пока змея, закручиваясь кольцами, замедленно впитывала в себя окружающее пространство, словно стягивая в себя энергию мира, в его собственном теле, теле Андрея, что-то сдвинулось, ядро, оно дернулось, запульсировало. И теперь ритм змеи перекликался с ритмом его собственного сердца. «Что за...» Андрей резко опустился на колени, схватившись за грудь. Жар расползался по телу, не такой, как от пилюль, не как от магии. Это был отголосок чужой силы, перекликающийся с его собственной духовной структурой. Он закрыл глаза и увидел нечто иное. Тонкая духовная нить, сплетенная из серебра и тьмы, уходила от его ядра прямо в сторону змеи. И сейчас эта нить натянулась, вибрировала, как если бы сама змея тянула его за собой вверх, по той лестнице культивации, которую каждый должен проходить в одиночку. Но они были связаны глубже, чем он считал раньше, и теперь энергия, рванувшая вверх из ядра, ударила по меридианам, как приливная волна, сминая остатки старых ограничений. Андрей судорожно вдохнул, рухнув на спину, когда массивная волна энергии из ядра змеи врезалась в него через духовную связь. Это не было преднамеренно, но теперь, когда змея перешагнула свой предел, ее выброс силы был столь огромен, что по цепи связи рикошетом ударило по хозяину. Все внутри него запульсировало, сила копилась в ядре, растягивая его оболочку. Меридианы зудели, словно в них протекала не духовная энергия, а раскаленное масло. Он чувствовал, как изнутри поднимается жар, и каждая кость словно начинала петь. Это высокий, почти неслышный звук вибраций силы. Он застонал, стиснув зубы, но не прервал связи. Пусть тащила, пусть ломала, пусть резала. Если змея смогла, то и он теперь был обязан не отставать. «Ты моя тень, мой клинок, мой зверь, а я твоя опора. Я пойду за тобой, если ты ведешь меня». Он с трудом поднялся. Его тело уже было покрыто обильным потом, грудь содрогалась от глубоких вдохов. Ядро внутри пульсировало все быстрее и быстрее в такт пульсации у змеиной груди. Даже воздух вокруг него зашевелился, словно его собственное тело начало вытягивать энергию мира, реагируя на стимул прорыва. «Ты меня подталкиваешь, значит, я иду». Он не принимал пилюль, не ждал звездного часа, прорыв шел сам, и все, что ему оставалось, поддаться этому огненному приливу. Он закрыл глаза, сел в медитацию и позволил пламени слиться с дыханием. Когда Андрей погрузился в медитацию, все пространство вокруг словно исчезло, ни звуков, ни ветра, ни запахов, только внутренний рев энергии, кипящий под кожей. Он сидел в центре печатного круга, вдавленный в землю, условно чугунная гиря. Под ним медленно раскалялся камень, а над головой воздух сворачивался в спираль, вытягиваясь вихрь духовной энергии. Все происходящее было уже не подвластно воле, это был живой поток, и он просто позволил себе быть его проводником. Внутри, в самом центре его живота, ядро взбухло, как плотно грани лопания. Оно светилось изнутри, сперва мягко, как уголь, потом все ярче, пока не стало ослепительным солнцем, закрытым только тончайшей оболочкой. Оно больше не выдержит. Тело бил озноб, а потом накатила такая жара, что Андрей захрипел сквозь стиснутые зубы. Его кости, измененные влиянием кости падшего бога, прямо внутри его тела начали светиться тускло, но стабильно. И тут же огонь, чистая примитивная энергия, пошел по всем каналам, будто кто-то влил в его кровь расплавленное золото. Он не кричал, он молчал, сгорал в тишине. Потом ядро треснуло. Первая трещина, будто молния, прошла по сознанию. Вторая – у него хлынула кровь из носа. Третья – мир померк, а сам он впал в частичное забытье. Он не видел света, не чувствовал земли под ногами, но ясно ощущал, как внутри него рождается нечто новое. Старая форма ядра рушилась, коллапсировала внутрь, а затем взрывалась светом. Доулин – вторая звезда. Новая структура разворачивалась, как пламя Феникса, более плотная, более мощная, более осознанная. Это было уже не просто ядро, это было малое солнце, греющее изнутри. Когда волна прошла, Андрей рухнул на землю, тяжело дыша. Его грудь вздымалась, как кузнечные мехи, а кожа была покрыта липкой испариной, под которой медленно выступала черная грязь, вытесненные токсины и остатки отжившего тела. Веки дрожали, но не поднимались, пальцы сжимались судорожно, кровь вытекала из-под ногтей и из ушей, даже волосы в висках были обожжены энергетическим всплеском. Он сжег часть себя ради очередной ступеньки, ради власти, ради жизни, которую хотел удержать на своих условиях. Он лежал не менее часа, не двигаясь, словно покойник, и лишь когда змея, теперь невероятно огромная и грациозная, осторожно подползла и сомкнула кольцо рядом, он медленно поднялся на локте. Связь между ними теперь сияла ярче, глубже и даже живее. Потом он встал, еле-еле, шатаясь, как после отравления. Но стоило ему сосредоточиться, как пульсация энергии прошла по меридианам. Мощь густая, как смола. Ранее энергия в теле была влажной и текучей, будто туман. Теперь она ощущалась, как плотное тягучее пламя, которое можно сжать, сформировать, выплеснуть наружу с невообразимой силой. Он вытянул руку, и в воздухе раздался хлопок, словно пустота сжалась, реагируя на его намерение. Да, это уже не просто сила, это власть. Змея медленно извивалась позади него. Ее новая чешуя, гладкая и отливающая синим блеском, поблескивала в солнечном свете, как полированная сталь. После недавнего прорыва она сбросила старую кожу, что теперь свернутая в аккуратный рулон, лежала в особом тканевом мешке на поясе Андрея. Весомая, упругая, покрытая узорами, напоминающими древние печати. Он уже знал, что из этой шкуры выйдут артефакты, достойные древних мастеров. Сейчас же их путь лежал вниз к тому самому месту, где секта Нефритовой луны пыталась провести ритуал подчинения духа, и где недавно его техника и гнев разрушили магический узел. С вершины склона, где Андрей застыл, глядя на разрушенный ритуальный узел, то, что раньше было идеально выверенным кругом, теперь было испещрено трещинами, выжжено, перепахано ударами силы. В центре зиял кратер, как от падения небесного метеорита. Осколки артефактов, оплавленные камни, тлеющие пятна на земле. Здесь все еще витало ощущение страха и боли, словно отголосок жертв, чьи души пытались привязать к этой точке. Словно они пытались связать миры. Андрей не спешил, он вытянул руку, и печать света неба вспыхнула на ладони. Потом он плавно прошелся вокруг воронки, читая остаточные волны, нити энергии, затухающей, но еще опасные. Он видел их, нити в крапле не боли, лжи, страха. Черные магические волосы, тянущиеся к подземным корням, к тем, кого еще не смогли забыть. «Я очищу все». Потом он разложил вокруг ритуального круга три круга печати – уничтожение, поглощение и преобразование. А затем начал методично собирать осколки артефактов, складывать их в хранилище, вырезать вкрапления духовной материи из обугленных рун, вытягивать остатки крови из почвы, чтобы не дать им привязаться к новым жертвам. Среди обломков он нашел остатки пентаграммы, выложенные из серебра с черной ртутью, зубчатый браслет, пахнущий пеплом, скорее всего, амулет накопления боли, сосуд с сердцем зверя, заключенный в смоляную кувшинку. Все это он отправил в печать поглотитель. Некоторые предметы он оставил себе, чтобы изучить позже, а, возможно, и использовать против самих сектантов. Когда сбор был закончен, он встал в центре места ритуала. Пора завершить все. Огромная тень змеи поднялась за его спиной, вытянулась дугой, оббивая поляну. Ее глаза вспыхнули холодным синим светом. Андрей вздохнул, вложил в ладони энергию ядра и ударил печатью разрушения в землю. Вспышка, взрыв. С места печати взметнулся гигантский луч света, уносящийся в небо, как стрела очищения. Сотни рун вспыхнули по кругу, сорвались вверх, закружились в вихре и обрушились вниз, сжигая само пространство. Деревья у границ этого жуткого места затрепетали, в воздухе стояла нестерпимая жара. Земля дрожала, как в лихорадке, даже воздух стонал после подобного удара. С городских стен Мейдзина люди смотрели в ту сторону. Они видели невероятное зарево, световой шторм, какую-то странную фигуру в плаще, окруженную змеей величиной с храма. Никто не знал, кто это вообще мог быть, но все поняли одно – этот кто-то уничтожил логово нефритовой луны, и никто из тех, кто был на стороне этой секты, не вернулся обратно. Некоторые зрители даже упали на колени, другие молились, третьи поспешили бежать – в горы, прочь, подальше от сияющего проклятия, что вспыхнуло на горизонте. Сам же Андрей, не произнеся больше ни слова, развернулся и пошел обратно. Змея скользила следом, шипя чуть слышно, будто в воздухе оставался запах врагов. У него в браслете хранилища были спрятаны ценные артефакты, за спиной оставался пепел секты, в сумке чешуя змеи, из которой можно будет сделать новые печати, а в глазах пылал огонь, что не погаснет, пока все зло не будет сожжено дотла. Небо над родовой усадьбой семьи Лин внезапно потемнело, облака не двигались, но солнце исчезло. Сначала никто не понял, что происходит, потом услышали звук – свист ветра рвущего неба. И вскоре, высоко над крышами старинного поместья, показался силуэт верхом на сияющем копье. Это была немного странная фигура в темном плаще, скрывающем очертания тела. Вместо лица – белая маска, лишенная глаз, рта – эмоций, безмолвия, молчаливый палач. Он не скрывался, он намеренно показал себя. Старейшины семьи Лин, воины, слуги – все высыпали во внутренний двор, прильнув к стенам и балконам, как к последнему рубежу перед приговором. Отец девочки, господин Лин Цзяо, с побелевшими волосами, но еще мощной осанкой, уже стоял посреди двора со сжатыми кулаками. «Это тот, кто уничтожил узел секты нефритовой луны?» Прошептал кто-то из младших, но им никто не ответил. Он молча завис в небе над зданием, где лежала его цель. Копье под ним излучало холодную почти божественную ненависть, и эту волну чувствовал каждый, кто хоть раз соприкасался с тенью злобного духа в том числе сам дух, гнездившийся в теле маленькой девочки. А потом он начал спускаться вниз, прямо во двор родового поместья семьи Лин. В тот миг, когда Андрей вступил на каменные плиты двора резиденции, даже стены этого строения начали вибрировать. Дух, скрывавшийся в теле ребенка, взбесился. Словно почуяв смертельную опасность, он взревел через уста девочки, и ее слабое тело выгнулось в судорогах. «Он пришел убить! Спасите ее! Не дайте ему приблизиться!» Тут же закричал кто-то, бросаясь к дому. Воины, стоявшие у дверей, отец и двое братьев девочки, обнажили оружие. Они дрожали, но стояли. Они не знали, кто этот человек. Они знали только одно. Их сестра, маленький ребенок, в котором все они души не чаяли, вот-вот умрет. И они не позволят добить ее, кем бы ни был этот убийца с небес. Но Андрей не спешил. Он приземлился прямо перед ними, так, чтобы копье ударило древком в каменный пол, рассыпая мелкие трещины от давления. В тот же миг вспыхнули ронные кольца, печати подавления, встроенные в само копье. Они не были направлены на людей, они были направлены вглубь особняка, на цель. Дух, сидевший в теле девочки, тут же взвыл. Он бился, царапал, рвался наружу, лицо ребенка исказилось, глаза залились черной жидкостью, из рта вырвался смех старика и плач младенца одновременно. Вы не понимаете, вы его не остановите! прохрипела она голосом, не принадлежавшим ей. Стой! Выкрикнул старший брат, все же бросаясь вперед, крепко сжав свой клинок в руке, но он не сделал и двух шагов, когда в воздухе хлестнула невидимая волна, и он отлетел назад, как выброшенная щепка. Плащ святого дрогнул, и в следующий миг никто не осмелился приблизиться, отец девочки сделал шаг вперед и встал на колени. — Прошу, не наказывай нас, мы не знали, что это зло, мы хотели спасти ее, только это, если надо, забери мою жизнь, оставь ей шанс. Маска пустого лика молчала, но голос раздался прямо в их разумах, как приговор. «Я не пришел убивать, а иссечь гнили с плоти. Отец, не стой между хер... лекарем и гниющей раной». Потом Андрей прошел мимо. Больше они не пытались его остановить? Он вошел в помещение, где дрожала от боли девочка, связанная слабыми печатями удержания. Как только он переступил порог, комната вспыхнула тенями, а затем замерла. Он поднял копье и провел древком по воздуху. Вспыхнула печать изгнания, снова печать опустошения и затем зов души света. В воздухе завыли духи, в печати обнажили сущность злобного духа, выдавливая его из плоти ребенка, как червя из сердца. Девочка лежала, скрючившись, словно ее тело больше не принадлежало себе. Лицо искажено, изо рта текла кровавая пена, глаза были засланы пеленой, под которой то и дело проступали теневые очертания чужого лика. Тело ее било в мелкой дрожи, а из груди вырывались звуки, больше похожие на шорох ползущих насекомых, чем на дыхание. Но как только Андрей пересек порог комнаты, воздух изменился. Он не издавал ни слова. Копье святого отозвалось низким пульсом, с вибрацией, которую ощущали даже кости под кожей. Темное пламя, не огонь, а нечто глубинное, начало сочиться под древку, вырисовывая на нем символы воли и изгнания. Андрей поднял копье в обеих руках и вонзил его в центр комнаты, врезав древко в каменный пол, словно устанавливая центр ритуала. Сразу же вспыхнули печати. Потом он вытянул вперед левую руку. С кончиков пальцев сорвались тонкие нити света, которые стали впитываться в воздух, вырисовывая круговую схему. Внутренний круг – печать сдерживания. Второй круг – печать отсечения духовных каналов. Третий – печать изгнания. И, наконец, внешний – печать разрушения узла привязки. Комната словно погрузилась в другую реальность, стены затрепетали, как в жару, пол начал покрываться морозным инеем, который потрескивал под тяжестью разливавшейся духовной силы, а затем внутри девочки что-то всколыхнулось. Тень раздулась в ее теле. Грудь девочки выгнулась так, будто ее позвоночник стал тетевой, которую натянул неведомый лучник. Из горла вырвался не крик, а глухой разлагающийся вой, от которого у стены лопнула зеркальная пластина. Из глаз девочки хлынула смола, густая, черная, как сажа, из погреба умерших храмов. «Не трогай меня!» – завопила она чужим голосом. «Я уже стала частью ее!» Андрей не ответил. Он не для этого пришел сюда. Наоборот, он шагнул ближе, поднял копье и острием прочертил полосу по воздуху. В этот миг печати снова вспыхнули, над телом девочки возникли семь рун, каждая из которых отражала разные фрагменты воли того, кто пришел очистить не только тело девочки, но и само это место. Печать истины, печать отречения, печать изгнания, печать узла, печать очищения, печать памяти и последняя – печать рассеяния духовного следа. И в тот же миг он подключил свою волю, копье дрогнуло, из него вырвался луч, подобный игле из звездного света, вонзившийся прямо в грудь девочки, не ранее ее плоть, но пронзая ложную душу. Сквозь нее вырвался силуэт, закрученный, дерганный, злобный облик, напоминающий обугленного младенца с криками старухи, вырвавшийся из тела ребенка. Он закрутился в спирали над ней, пытался наносить удары по печатям, рвался к Андрею, кричал, проклинал, предлагал силу. Но тут Андрей повернул свое копье на три четверти, и вся система замкнулась в печати уничтожения. Вспышка, беззвучный взрыв света, тень растаяла, словно ее выжгли изнутри. Девочка обмякла, пелена с ее глаз исчезла. На губах выступила тонкая капля крови, но лицо стало обычным, чистым, детским, а вокруг тишина. И теперь создавалось такое ощущение, будто все в этом доме вновь дышит полной грудью. Андрей поднял свое копье и печати одна за другой угасли. Они сделали свое дело. Как только последняя печать угасла, а копье святого дрогнуло в руке, Андрей еще секунду оставался на месте, затаив дыхание. В комнате пахло паленым ладаном, кровью и чем-то иным, словно горела сама духовная суть. Он внимательно посмотрел на девочку. Та теперь лежала без сознания, но ровно дышала. С ее лица исчезла мучительная гримаса, кожа обрела человеческий цвет. Под веками уже не блуждали теневые шевеления, а губы, до этого сжатые в судороге, едва заметно улыбались. Ее маленькие ладони, прежде сжатые, как когти какой-то хищной птицы, теперь безвольно опустились, как у спящего. Андрей опустил взгляд на копье, все еще излучавшее остатки силы. Копье святого отреагировало, оно впитало слабый отблеск изгнанного духа. Не душу, нет, но остаточное эхо, наподобие того, что остается в помещении после смертельной схватки. Это был поток злобы, боли, страха, отголосок чужой воли. Словно шрам, этот отпечаток вжегся в узор древнего оружия, и на нем вспыхнул новый фрагмент рисунка. Глаз с вертикальным зрачком, сверкающий серебром и алым. Андрей впервые заметил, что копье не просто накапливает силу, оно помнит. Каждое столкновение, каждую волю, каждый ритуал – копье сохраняет это как часть божественного опыта, опечатывая в себе историю воли своего носителя. Оно учится, понял Андрей, и оно смотрит. Он аккуратно извлек древко из пола. Камень в этом месте потрескался, но печать уже была отключена и поднес копье к плечу. В это время в комнату ворвались люди. Это была семья. Первым был воин с печатью рода Лин на груди, один из старших сыновей, кажется. Его меч был наготове, но когда он увидел, что девочка жива, а пульс на ее горле бился равномерно, то он тут же замер. «Моя сестра?» – прохрипел он. «Она что?» Андрей не ответил, он просто шагнул в сторону и позволил семье окружить девочку. Вбежала мать, вся в слезах, вбежал глава рода Лин, опирающийся на серебряный посох. И когда он понял, что его внучка спасена, то тут же упал на колени. «Мы... мы не знали...» – выдохнул он. «Господин, если вы потребуете наказания, возьмите меня, но вы спасли наше дитя». Андрей поднял голову, он был в маске пустого лика и шелковый плащ святого скрывал фигуру. Но сейчас в его глазах светилась усталость и ледяное спокойствие. Он не требовал поклонов, он не искал благодарности, он уничтожал зло, а затем уходил. «Я не пришел за кровью. Я пришел уничтожить то, что секта нефритовой луны насаждалась здесь с помощью жертвоприношений», произнес он сдержанно и глухо. «Но если вы еще раз позволите этим тварям вернуться, я не буду столь милосерден». Глава рода кивнул, все еще стоя на коленях. «Мы клянемся именем предков. Этим тварям больше не будет места в нашем доме». Андрей шагнул к окну. Порыв ветра взметнул его плащ. Он снова вскочил на копье и, поднявшись в воздух, исчез в небе. Змея, укрытая магическим барьером в пещерах гор, почувствовала возвращение хозяина задолго до того, как он достиг хребта. Она подняла голову, и серебряные узоры на ее чешуе вспыхнули, когда магия копья прорезала воздух. С высоты Андрей видел, как в небе вспыхивают первые всполохи ауры. «Она начинает? Опять? Да что там вообще происходит?» – подумал он. «Прорыв? Неужели она столько сожрала душ, что может несколько раз подряд повысить свой уровень?» И тут же понял, что его собственное ядро также снова распухает от давления. Энергия змеиной эволюции текла по их духовной связи прямо в него. Возможно, скоро и у него наступит новый прорыв. А значит, ему следовало поторопиться. Да, его тело было изменено влиянием кости падшего бога, но от истощения эти изменения не спасали. Так что ему нужно было как можно быстрее напиться укрепляющих эликсиров и вернуться в защищенное место. Склоны гор дрожали от тяжелого дыхания, воздух постепенно сгущался, а сама земля начинала резонировать с чуждой, но грандиозной силой. В заранее подготовленном месте для прорыва, в черном каменном карстовом гроте, укрытом от глаз, магии, отсекающие все пути наблюдения и вторжения, сейчас лежала, свернувшись в кольцах, та самая змея. Ее тело, ранее похожее на изящную и смертоносную духовную тварь, теперь пульсировало от переполняющей силы, словно сама реальность отталкивала это создание как чужеродную массу чистой воли. Андрей стоял у внешнего края защитной печати. Копье святого было воткнуто в скалу рядом, и само оружие словно затаилось, будто ожидало окончания того, что сейчас происходило уже второй раз подряд. Даже дух артефакта, обычно нетерпеливый и вспыльчивый, в этот момент был сдержан, словно всматривался. Сначала была тишина, не покой, а именно мертвая тишина, ни шороха, ни ветра, даже магические печати перестали дрожать. Затем, в одно мгновение, вся змея вспыхнула изнутри, будто из нее начала выгорать сама плоть. Старые чешуйки лопались и отслаивались, слетая с хрустом, как кожура с обугленного фрукта. Именно тогда Андрей увидел ее настоящую суть. Из горящего слоя пепла под яростным давлением прорыва вырвалось нечто новое. Вещество плоти, сверкающее черным ониксом и молочным серебром, наливалось броней на каждом сантиметре тела. Огромное, как бревно, кольцеобразное туловище змеилось, сверкая новыми знаками, которые появлялись сами. Древние письмена зверей духовного пламени, похожие на узоры, вырезанные на костях древних богов. Ее глаза вспыхнули золотым светом, вертикальные зрачки светились внутренним пламенем, а на лбу открылся третий глаз, пульсирующий, исполненный безмолвной силы. Это был глаз поглощения, редчайший из феноменов, который позволял не просто поглощать энергию, но и перерабатывать сущность противника. С ее пасти начали струиться тонкие ядовитые испарения, от которых камни вокруг стали шипеть, а воздух ребил будто от жара. Новая форма. Имя зверя, данное Андреем – Дзяолин, подавляющая. Уровень – Духовный зверь, уровень Доулин, 4 звезды. Форма – длинная около 70 метров, обхват в теле более 2 метров, масса превышает десяток тонн. Новые способности Дзяолин. Поглощение души и ядер. Теперь во время боя змея может не только убивать духовных врагов, но и всасывать их ядра. Энергия перерабатывается внутри ее особой духовной железы, а потом возвращается Андрею через их связь. Это усиливает его ядро, ускоряет восстановление и даже подавляет чужие попытки вмешательства в его волю. Появился даже яд, осквернение сознания. Новая железа у основания клыков вырабатывает яд, воздействующий не на плоть, а на разум, вызывая галлюцинации, размывание воли и даже распад концентрации культиватора, особенно эффективен против магов и заклинателей, завязанных на мысленной конструкции. Спираль разрыва. Техника, при которой змея внезапно ускоряется и начинает вращаться на высокой скорости, превращаясь в бурю чешуи и магической энергии. Ее плоть в этот момент становится почти неуязвимой, а прикосновение к телу сродни контакту с ротационной пилой. Магический рев через глаз поглощения – редкая техника. С третьего глаза выпускается волна давления, способная подавить волю, сбить концентрацию, временно оглушить и даже лишить разума слабых существ. Андрей стоял, ощущая все это, впитывая каждую вибрацию, как если бы его собственное тело реагировало на каждую деталь. Именно в этот момент он почувствовал, как его ядро снова начало пульсировать. Дзяолин больше не просто его компаньон, теперь она стала отражением его силы, а значит и для него путь к новому уровню был открыт. «Если она рвется вперед, то и я не имею права отставать», подумал он, ощущая, как его тело уже дрожит от вызова. Оно началось не внезапно. сначала появилась крупная дрожь, глухая, где-то глубоко в области второго сердечного узла, сформированного у Андрея еще после воздействия древней кости падшего бога. Этот узел, питающий ядро, начал пульсировать, как живое существо, будто звал своего носителя вглубь себя. Пульсации усиливались, совпадая с тяжелым дыханием дзяолин, который неподалеку уже свернулась кольцом на черном камне, слегка подняв одну голову. Ее глаза сейчас блестели неестественно спокойно, но в этой тишине таился страх древней плоти, страх того, что хозяин меняется. Андрей, уже сидевший в позе лотоса, скрестив ноги прямо на алтарной площадке, из печати не открывал глаза. Его дыхание было ровным, даже слишком ровным, и только внутри, в самом центре ядра, уже бушевала всепоглощающая буря. Ранее прорывы были жестокими, но понятными. Энергия приходила волнами, выжигала путь, разрывала старую структуру и выстраивала новую. Но теперь все было иначе. Теперь ядро вспыхнуло изнутри, как если бы в нем зажгли черное солнце, охватившее его сознание. Он почувствовал пульс Дзяолин, как если бы та вливала в него энергию не потоками, а импульсами воли, прокачивая через духовную связь не просто силу, а отражение своей сути. Тело Андрея вздернулось, руки дернулись вверх, кожа по всей длине позвоночника задымилась, он не мог закричать, ему не хватало воздуха. Его тело вспыхнуло изнутри, как сосуд, в который вливали расплавленный металл. И тогда началось первое проявление трансформации. Сначала из-под кожи, начиная от шеи и грудной клетки, начали выходить узоры, похожие на древние письмена. Плавные, кривые, пульсирующие, как если бы их рисовали горячими иглами прямо на его теле. Потом они вспучились, и из них вырвались тонкие нити магической энергии, которые сплелись в чешуйчатую структуру, покрывая грудь, плечи, предплечья, бедра и даже спину. Чешуя была похожа на ту, что имела дзяолин – полупрозрачная серебристо-черная, местами сверкала, словно отполированная до блеска. Но на свету проявились символы, идущие по краям каждой чешуйки – магические плетения, выведенные как руны плоти. Он сам не создавал этого, так как это была реакция тела, трансформированного воздействием древней кости падшего бога, прорыва ядра, в связи с духовным зверем, прошедшим эволюцию. Это были, так сказать, аурные доспехи нового поколения, не вызванные, а рожденные, не временные, а живущие в нем. Мечи, плетения и змеи. Все это сейчас билось в разуме парня. Андрей рефлекторно поднял руку и вызвал магическое плетение меча. То самое, что было с ним с самого начала в этом мире и было вырезано прямо в памяти его тела и воли. Но теперь из его ладони не вылетел тонкий поток энергии, похожий на клинок. Вместо этого из воздуха вырвалась змея, составленная из магических сегментов, каждая чешуйка которой – это было отдельное плетение. Магический меч больше не был клинком, он стал живой формой, змеей-духом, составленной из силы волевого импульса и желания убивать. Один взмах, и змей выгнулся, прорезал воздух и, задев скалу, вырезал в ней вмятину в форме шестеренчатого спиралевидного разлома. Это уже была не техника, это была воля в форме меча. Андрей, тяжело дыша, открыл глаза. Глаза его на миг вспыхнули, отразив то же золотое пламя, что горело в зрачках Зяулин. Потом он медленно поднялся. Чешуйчатые доспехи успокоились, плавно втянулись тело, растворились в коже, оставив лишь небольшой знак на груди, как будто коготь змея прижали к коже и прожгли отметину. «Не просто уровень», – пробормотал он. «Это уже другая ступень, это полноценная эволюция». Сначала было беспокойство. Когда жар прорыва схлынул, плоть остыла, чешуя втянулась обратно в кожу, а змеиные мечи исчезли в сплетениях духовной энергии, Андрей остался один. Вокруг тишина, наполненная эхом собственного дыхания и ритмичным пульсом ядра, которая теперь вибрировала в груди иначе. Не пела, а шипела. И теперь Андрей знал, что он стал другим, его тело изменено, его воля резонирует с плотью, его сила больше, чем он сам. И теперь он обязан переписать все, чем пользовался раньше. И именно поэтому, едва восстановившись и отдохнув, он вышел на площадку перед пещерой, где Сео замедлил дыхание и стал собирать духовную энергию в ладони. Обычный простой маневр, основа любой боевой техники. Потом он вызвал базовую форму духовного копья, собираемого на основе энергии металла. Однако сгусток вспучился, вырос из центра и распался на чешуйчатые кольца, которые, вращаясь, сложились в вытянутую форму змеи, а не копья. «Опять!» — тихо пробормотал он, опуская ладони. «Все техники теперь принимают другой облик?» Он попытался вернуться к привычным техникам, к простым режущим ветрам, энергетическим гарпунам, даже к своим любимым кольцевым замыкателям, что использовались им ранее как щиты и капканы. Но каждая техника теперь изменялась по-своему. Простая защитная оболочка теперь всплывала, как кольцо из чешуи, охватывая тело, словно оберегающий змей. Атака – не выстрел, а рывок клыков со множеством магических языков, обивающих цель и удерживающих ее на месте. Проклятие – не мрак, а змеиный шепот, вползающий в разум жертвы. Именно поэтому ему стало понятно, что техники тоже придется перестраивать, модифицируя их под эти странные изменения. И первая настоящая техника у него получилась тень скользящего круга. Эта техника была рождена случайно. Андрей двинулся, чтобы уклониться от камня, который сорвался со склона. Рефлекторно выпустил щит, и в этот момент из-под его ног всплыло полупрозрачное кольцо, змеиная аура которого отпружинила удар, а потом вытянулась и оттолкнула его самого, как если бы он скользнул по маслу. «Это уже стиль, это не магия, это инстинкт». Он так и записал ее. Тень скользящего круга, первая техника нового цикла, созданная не головой, а телом, которое теперь думало само. И тут это началось, словно где-то в глубине сознания приоткрылась дверь, нечто, что не принадлежало ему, проснулось. «Ты медленный, вспомни, три удара и голова должна быть срезана. Ветер рвется внутрь только после крови». Это был странный даже какой-то чужеродный голос, шипящий, шершавый, словно кто-то шептал прямо изнутри костей его собственного скелета. Андрей вскинулся мгновенно, поставив печать, перекрывающую доступ к сознанию. Что это было? Прошептал он, судорожно сжав руки. Да, он знал, что кость падшего бога не была просто источником силы, она фрагмент сущности, памяти, проклятия, возможно, когда-то живое или живущее до сих пор. И теперь, когда Андрей сам двинулся слишком далеко, когда его сила перешагнула грань, в нем просыпались фрагменты чужих жизней. Осознав это, он буквально доскрежето стиснул зубы и все же заставил себя встать. «Хочешь шептать, будешь подчиняться. Я возьму твое знание и сделаю своим». Он начал вызывать змеиное плетение, формировал его не по памяти, а по вспышкам образов из глубин сознания. Перед глазами промелькнул силуэт змееподобного воина, чья спина изгибалась под тяжестью тяжелой брони, а глаза горели серебристым светом. Андрей повторил движение и полетел вперед, повернулся в прыжке и вложил в технику разрыв чешуйчатой ауры в которой энергия отражала и атакующего, и атакуемого, создавая двойной удар с достаточно большим шансом возврата. Потом он упал на землю, тяжело дыша, но все-таки снова встал и записал новую технику. Разрыв Змеиного Лика. При атаке создает энергетического двойника, который повторяет маневры через мгновение, но под другим углом. Идеален для того, чтобы сбить врага с ритма боя. Потом он долго сидел у огня, ветви скрипели на ветру, Дзяолин лежала рядом, полузакрыв глаза, а внутри все еще шептал голос. «У тебя хорошие кости, ты можешь стать тем, кто воскресит пламя яда или поглотит его». Андрей усмехнулся и выдохнул. «Нет, я стану тем, кто перепишет его». После всего этого он не спал, даже не медитировал в обычном смысле. Его тело лишь слегка подрагивало, а в области ядра медленно крутилась сжатая раскаленная точка. Ядро будто вслушивалось вместе с ним, вслушивалось в песню, что шла не извне, а изнутри. Песню старая, как сама плоть, и горькую, как черная кровь, что хранилась в той самой кости падшего бога, когда-то запертой в нем, а теперь неотъемлемой от него самого. Первые картины вспышки всплывали не как воспоминания, а скорее как отголоски, удары не мечей, а мысли формы, переживания, отраженные в технике. Одна из них — прыжок с вершины крепости, когда внизу чудовищный зверь и воины, одетые в черную кость, сливались в единое копье, прорывая не плоть, а саму реальность. «Ты не можешь ударить по воздуху, если он сам плоть твоего врага». И тут Андрей понял, что это не бред, это техника. Стирание, разделения между носителем и оружием. Стихийная фаза, слияние плоти и плетения. Осознав это, он резко сел, ощущая, как мышцы скручиваются под напором силы. На плечах снова появилась серебристо-черная чешуя, а по венам пошли токи духовной энергии. Он сформировал копье, но не просто оружие, он вплел в него свою кровь, свою суть, часть своей плоти, и назвал это техника единого выдоха. Копье не носится в руке, оно прорастает из тела. Рывок с этим оружием сломает барьеры между пространством и формой. Оружие становится продолжением сущности. Следующая тень – сражение в Черной пустыне. Фигура, человек или не совсем человек, в рваных доспехах, на руках цепи, увитые змеями, под ногами земля, сожженная до бела, а против него не враг, а тьма, что пыталась вырвать сердце. Он не сопротивлялся, он позволил себе исчезнуть, стать контуром, зерном, обманом, а потом вспыхнул, как клык, вспорол пустоту и вырвался наружу. Нет техники лучше, чем стать пустым и выбрать, когда наполнится. Теперь Андрей знал, что все это не игра слов, это основа новой техники. Он воссоздал ее по памяти, усилил пространственным якорем, добавил контурную печать и получил искусство поглощенной формы. Умение исчезнуть с поля зрения на мгновение, раствориться в энергетической плоскости, а затем нанести невозможный удар из неожиданного угла, требует подстройки якорей заранее или невероятной скорости плетений. А потом случилось нечто иное. Он все еще сидел у костра, но внутри стоял, стоял среди огромного зала, где стены были сделаны из костей и гвоздей. Руки, что он видел, были не его, пальцы, длинные, покрытые не кожей, а пластинами, на запястьях печати, что держали изнутри. Он чувствовал, как тот, чьи это были воспоминания, создавал что-то большее, чем технику. По сути, он вышивал саму смерть, вплетал безумие в структуру магии и запечатывал в плетение чужую волю, чтобы ломать, подчинять и учить. «Убей и сохрани, сломай и впиши». Преврати врага в носителя знаний, так рождаются учения. И тогда Андрей понял, что эта тварь, падший бог, писал технику в живых врагах и потом вытаскивал вместе с их душами из них и сами эти техники. По сути, все это была жуткая извращенная библиотека боли. И когда Андрей это понял, то сжал зубы аж до скрежета, а его сердце гулко застучало. «Нет, я не повторю это, но я использую структуру, перепишу, сломаю изнутри и заставлю служить по-другому». Как итог, новый фрагмент стиля он воссоздал на свитке, уже в своем исполнении, без боли, без страха, только воля, только плетение. Техника стала сосудом памяти, но не криком страданий, а тренировочной петлей, в которой можно сохранить бой, а потом перепрожить его еще раз, и снова, и снова. Он назвал это «петля отраженного врага», что позволяет сохранить энергетическую копию заражения даже погибшего врага и использовать его как фантом для тренировок или отвлечения. При определенных условиях даже вытащить и изучить технику, что тот использовал. Только потом он встал, открыл глаза и прошептал «Ты хочешь меня подчинить, Кость, а я превращу тебя в клинок». Андрей знал, что должен быть осторожен. Каждый раз, когда он вглядывался глубже в память Кости, на него смотрело нечто. Личность, распавшаяся на осколки, но до сих пор сохранившая жажду господства. Но он был не слеп и не подчинен. Он не собирался копировать память падшего бога, он собирался ее взломать, разобрать и переплавить. Сделать то, на что не решались ни архидемоны, ни святые. Он не создавал школу, еще нет, он создавал блок, грязный раздел, который нельзя было преподавать в храмах или передавать ученикам без риска, но он был нужен, потому что в этом мире были враги, которых можно победить только тенью, только злом, обращенным против зла. И он назвал этот раздел «раздел искривленного искусства» или «осколки падшего». Андрей разделил его на три части, как три слоя бездны. Первое – переломы плоти. Это были техники, заставляющие тело работать вопреки боли и разрушениям. Именно здесь он извлек технику двойного разрыва. Удар, при котором волна силы идет не только вовне, но и внутрь тела, сжигая нервы и активируя скрытые резервуары энергии. Первые экспериментальные версии чуть не убили его самого. Чтобы сокрушить врага, нужно пережить то, что он не сможет. Эта часть раздела превращала боль в топливо, позволяла атаковать, даже когда конечности были разбиты, и действовала она по принципу «воля выше плоти». Вторым шел изгиб воли. Здесь он встроил техники подавления, в том числе ту самую, что ранее создал – подавляющую животную волю. Но теперь она была переработана. Он назвал это «кровоточащая сфера» – энергетическое плетение, что охватывает противника, высасывая эмоциональные импульсы, подавляя желания, обнажая страхи. Чем слабее разум, тем быстрее он сдается, чем сильнее, тем опаснее отклик. Именно на этой технике он планировал ловить тех самых злобных духов, не позволяя им разрушить сознание носителей. Третий – искажение плетений. Это был венец. Здесь Андрей попытался переписать сам принцип построения техник, словно бы плетение шло не по законам стихий или духов, а по деформированным маршрутам, будто рисовалось на рваном холсте. Из этого родилась линия порчи – техника, при которой создается мнимое слабое плетение, а затем, когда противник взаимодействует с ним, атакует или блокирует, вся скрытая сила вырывается прямо внутрь его меридиана. Эта техника была непорядочной, грязной, почти демонической, но против тех, кто приносил жертвы и создавал проклятых духов, она была справедлива. Он понимал, что даже сам он не должен иметь постоянный доступ ко всем техникам, и потому заключил раздел в отдельный свиток, покрыв его плетениями ограничения, использовав силу копья и печати падшего, чтобы активировать его можно было только при истинной угрозе. «Тот, кто откроет этот свиток без нужды, пусть станет жертвой своих же страхов». На крышке свитка он выгравировал знак «Кость искупления». В итоге, сидя у края расщелины, где ветер трепал его волосы, а змея дремала, свернувшись в огромный клубок неподалеку, Андрей смотрел на свиток и чувствовал, как что-то в нем замолчало. Воля падшего больше не шептала, возможно, поняла, что больше не она использует Андрея, а он ее.